Глава 62. Нилу была изящной, стройной девушкой высокого роста. В ее осанке и в том, как она двигалась, было столько элегантности, что каждый, кто ее видел, оборачивался, желая проникнуть в окружавшую ее тайну. Тот, кто разговаривал с ней, становился жертвой ее красоты. Если Флорентина была красивой и сильной с самого начала, то с Нилу происходило что-то мистическое. Все приходило постепенно. Сила, красота, элегантность. Только когда она стала девушкой, в ней раскрылись ее свет, сияние и грация. Она пользовалась успехом у мужчин, однако до сих пор ни один из них не коснулся души Нилу. Несмотря на то, что семья Нилу жила в скромных условиях, они казались богаче, потому что каждый умел придать блеск любому простому событию. Добравшись до деревни в лагуне, Антуан начал искать среди множества лиц одно, которое сразу узнал бы — лицо Нилу. С почти хирургической точностью Антуан мысленно готовился к встрече. Тщательно обдумывал, что он ей скажет и как. Размышлял о том, как она может отреагировать на его новость. Спрашивал себя, Что она скажет, когда узнает свою историю. Она сказала немного, лишь посмотрела на Антуана со спокойным удивлением. В ее глазах он увидел, как она пытается, но не может понять. Удары судьбы, перенесенные в раннем детстве, дали ему достаточное представление о жизненных обстоятельствах. Он начал рассказ с деликатностью человека, которому еще в юном возрасте пришлось узнать, что такое боль. Нилу сидела на песке перед домом родителей. Она счищала с жемчуга один дефектный слой за другим, пока это чудо не становилось идеальным и не начинало превращать солнечный свет в радужное сияние. Увидев его вдалеке, она на мгновение отвлеклась, но затем снова опустила взгляд и продолжила работу. На ее лице проступил легкий румянец. Всё вокруг них пронизывала наполняющая тишина. Шумело только море, волны которого бились о причалы на берегу. Через некоторое время она снова перевела взгляд с жемчужин на Антуана и спросила. «Почему ты так пристально на меня смотришь? С моим лицом что-то не так?» Это были те самые глаза, те умные глаза, которые оставались в памяти Антуана с момента их первой встречи, тогда в больнице. И которые так его тронули, что ему потребовалась бы целая жизнь, чтобы снова их забыть. Ему будто отворились врата, открывшие мир, в который он однажды ненадолго вошел, но тут же покинул. Антуан, в котором еще оставалась юношеская застенчивость, смущенно ответил: Извини, что так внезапно, но у меня кое-что для тебя есть. Он протянул ей красную лакированную шкатулку. «Предназначенная тебе история». Было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что она создана для него. Антуан был поражен красотой Нилу. На этот раз он не потеряет ее из виду. На этот раз нет. Она снова подняла голову, устремив на него добрый и внимательный взгляд. Посмотрела на него серыми глазами, Сверкающими из-под густых черных ресниц, амулет с пером на шее, выразительные ямочки на щеках, изгиб губ. Все это выглядело так изящно. Свет в глазах, который, как полагал Антуан, не потушит никто и ничто. Волосы, блестящие на солнце. Антуан не мог отвести от нее взгляда. В уголках его губ мелькнула неуверенная улыбка, на которую Нилу ответила взаимностью. Она увидела это в его глазах. Она твердо верила, что у каждой жизни есть свой план, своя магия, которая следует своему ритму, своей скорости. И что повлиять на эту скорость, мы можем только благодаря своей зрелости и ничему больше. Нилу открыла деревянную шкатулку, вынула из нее бумаги, развернула их. И у нее в руках оказалась тайна темного зимнего утра в родильном доме. Антуан рассказал о доме в огне, об умирающих детях и отчаявшихся родителях, об идее ставшей роковой, о подмене детей и ее последствиях, О сломанных крыльях, о перьях упавших на землю о бенгальском фикусе, не выдержавшем грозы, и о большом открытии. Этот рассказ и то, что было написано на этих бумагах, было настолько невероятным и значимым, что Нилу сначала показалось, что все вокруг нее рушится. В результате подмены Флорентина стала Нилу, а Нилу Флорентиной. Смысл этих простых черных букв вызвал в ней столько мыслей, столько противоречивых чувств, что сначала у нее задрожали губы, а потом и всё тело. Антуан сел к ней на песок, нежно погладил по плечу. Наконец протянул руку. И когда Нилу вложила в нее свою, она почувствовала ту же силу, что и тогда в больнице. Его силу, тепло, струящееся по венам, крепкую руку, благодаря которой она выжила. По ее взгляду Антуан видел, как она вспоминает моменты, проведенные с родителями, когда ей было 4, 9, 12, 15, с родителями, которые не были ее родителями. Одно единственное решение нарушило весь порядок мира. Получается, я на самом деле она, а она на самом деле я, произнесла Нилу. «В одно мгновение можно потерять всё. свое происхождение, собственное я, мать, отца». «Но в одно мгновение можно и все приобрести», — возразил Антуан. «Одна история способна стать картой нашей жизни, и не только нашей, но и многих других людей». Кто бы мог подумать, что перейти из одной жизни в другую так просто. Только что я была Нилу, «А теперь Флорентина», — сказала она. И в тишине начала размышлять о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы она выросла с биологическими родителями. «Возможно, неправильная жизнь нужна нам, чтобы найти правильную», — ответил Антуан. В это мгновение, которое Нилу никогда не забудет, в ней произошло нечто необычное. Это было начало отречения от нынешнего «я», И первый шаг в новое, таинственное, еще совершенно неизвестное. Новая жизнь, которая еще не началась, и которую она еще не могла себе представить, но все же предчувствовала. Жизнь, которая была уготована ей судьбой. Это сбивало с толку и в то же время захватывало. Антуан привнес в жизнь Нилу полноту мира, власть отчаяния, значение лжи. Масштаб последствий неверного решения. Разные версии возможной жизни. Необходимость прощения. Пусть и неуверенно, но Нилу чувствовала, что все происходит именно так, как должно. Она могла, нет, должна была встать на новый путь. Потому что ей нужно было узнать свои корни, чтобы у нее выросли крылья. Это было так легко, но все же так сложно. Они смотрели друг на друга. Антуан не только подарил ей истинную личность. В его глазах она читала то, чего раньше не могла прочесть ни в одних других. Он был ее, а она его. Это был он, ее недостающая половинка. Они подходят друг к другу и будут вместе. Навсегда или только на ближайший период жизни она понять не могла. Но это и не имело значения. Значение имело лишь чувство завершенности, испытанное впервые в жизни. Солнце уже утонуло за горизонтом, но его свет, который после захода еще некоторое время остается в атмосфере, освещал залив, заставляя каждую травинку, листик и цветок сиять, словно свет исходил из сердца самого растения. В воздухе витал запах влажного песка, камней, деревьев и трав. Сильный, но не тяжелый аромат, состоявший словно из тончайших слоев, которые только после ливня соединяются в неповторимое, а потом снова отделяются друг от друга. Ветер водил рябь по воде, и пологие волны ударялись о камни на берегу. Смеркалось. Из темноты четко выступали очертания мангров, плюмерий и свайных построек. Длинными тонкими пальцами Нилу все еще держала пожелтевшие листы, которые начали трепетать на ветерке. От Сарасвати она научилась воспринимать любые повороты жизни как что-то, что делает ее собственную историю более глубокой и полной, что таит в себе смысл, даже если на первый взгляд кажется трагедией. Она научилась воспринимать события жизни как факты, не оценивая их. В любом случае мы никогда не знаем, действительно ли то, что с нами случилось, было несчастьем или благом. Мы видим свою жизнь лишь фрагментами, целиком никогда. Никогда не можем предугадать, что из чего получится. Единственное, что мы знаем, — пути неисповедимы. Если одна дверь для нас закрывается, откроется другая. Антуан был впечатлен девушкой, которая настолько по-взрослому приняла свое положение. Которая настолько осознанно обходится со своей судьбой и убеждена, что счастье, как и несчастье, найдет приют в каждом человеке, который ему этот приют создаст. Антуан впервые встретил душу, которую искал столько лет. Нилу не удивили ее чувства к нему, как будто она доверяла им всю жизнь. Чтобы они с Антуаном встретились, нашли друг друга, пусть и из-за чего-то вмешательства в их прежнюю судьбу. Или благодаря ему. Или потому что Вселенная постоянно перестраивает нашу жизнь так, чтобы она имела для нас правильный исход. Как бы там ни было, все обрело смысл.